Перелом. День двадцать третий. Утро. Я встречаю это утро невестой. Написала, перечитала, упала на постели, долго лежала, глядя в потолок, прижимая к груди дневник. Я обручена. И пусть свадьба состоится еще не скоро, но... Какая ужасная привычка забегать вперёд. Я сразу выкладываю всё самое интересное, не оставляя для будущих внуков ни малейшей интриги. Нет-нет, расскажу всё постепенно, шаг за шагом. Вчера вечером малышня неугомонно носилась по имению, помогая собирать меня в дорогу. Особенно старались горошинки, которые приносили самое важное, по их мнению, добро. Альбом для рисования, книжки с картинками, вазу с печеньем. Мама давно уложила мой дорожный чемодан, платье запаковали в чехол и осторожно водрузили поверх вещей. Везла я с собой и расшитые жемчугом туфельки, и бриллиантовое колье, которое принадлежало еще папиной и бабушке. Я никогда его и в руках не держала, все слышала, что я не доросла. А теперь, выходит, доросла. В колье я предстану перед королем. Мама и папа, когда думали, что я на них не смотрю, перешептывались и выглядели встревоженными. Я пару раз прошла мимо, делая вид, что очень занята и вовсе не шпионю, нет-нет. И краем уха услышала, как папа говорит маме, «В конце концов, всегда есть академия, где Рози сможет спрятаться. Маркус ее не выдаст». «Сначала мы ее не хотели отпускать, а теперь сами спровадим нашу дочь после всего, что ей пришлось пережить». «Но какой выход?» — прошептал папа. «Если бы она уже была обручена». Появился бы законный повод не вести ее на бал. «Он вообще выпустит ее из дворца?» — дрожащим голосом спросила мама. «Конечно!» — преувеличенно бодро воскликнул папа. А потом заметил меня. «Рози, сходи на кухню, попроси, чтобы кухарка собрала нам корзину в дорогу». «Ага, лишь бы избавиться от моих ушей!» «Что и говорить о том, как я разволновалась!» Представила, как бал заканчивается моей помолвкой, а папа потом крадет меня под покровом ночи. Мы бежим, за нами погоня. Ладно, меня папа спрячет в академии, но как же они и Алик? Как же малыши, у которых только-только все наладилось? Никому бы не пожелала попасть в королевскую немилость, если бы я была обручена. Я мысленно произнесла имя, лишь мысленно, «Я пообещала себе, что больше не произнесу его вслух, не запишу в дневник. Мы отправимся в столицу в карете, как положено аристократам. На самоходках гоняют исключительно простолюдины. Эх, безоблачное было время». Кучер загрузил вещи, конюх запряг лошадей. Они хорошо отдохнули и были готовы скакать всю ночь. Утром окажемся у стен королевского дворца. Темнело, на небе зажглись ясные звезды. Пора ехать. Чем ближе подступало время расставания, тем сильнее нервничала мама. На ней лица не было. Она не спускала с рук Алика, будто забота о младшем ребенке придавала ей сил расстаться со старшей дочерью. Папа наклонился к лицу и что-то тихонько нашептывал на ухо. Я обняла гоблинят, расцеловала в макушке. Потом Норри мне задаст, что я приучила ее братишек и сестренок к телячьим нежностям и, накинув тёплый дорожный плащ, подхватила корзину с едой и вышла на крыльцо. Подожду родителей снаружи. Во дворе, вычищенном от снега, ожидала карета. Кучер курил трубочку с душистой травой. Сейчас он докурит, выбьет пепел о колесо, запрыгнет на козлы и возьмёт в руки вожжи. Сейчас откроются двери, выйдут папы в шерстяном сюртуке, и мама, кутающаяся в накидку, проводить нас мир будто застыл в хрупком равновесии, но вот-вот всё придёт в движение, и моя судьба совершит ещё один поворот — к добру ли, к худу ли, кто знает. Я облокотилась о перила веранды и подняла глаза, глядя, как моё дыхание превращается в клубы пара и уносится вверх к звёздам и облакам. Сердце тревожно щемило и хотелось плакать, но я держалась. Взрослая жизнь, как выяснилось, трудная штука — И если рыдать по любому поводу, то никаких слез не хватит. Какие сегодня яркие и крупные звезды, особенно вон та. Лучистая звезда, на которой я задержала взгляд, становилась все больше и больше, росла на глазах. Что? Я отпрянула вглубь веранды, прижав ладонь к груди. Не сразу решилась посмотреть снова. Да, так и есть, звезда увеличивалась. Она сияла золотом. А Вот уже стали видны огромные крылья. «Рон!» — выдохнула я. Не сдержала слова, снова произнесла его имя, а вместе с именем нахлынули воспоминания. А мне-то казалось, что я надежно похоронила их под слоем пепла в выжженной душе. Рон летел к черному ониксу, в этом не оставалось сомнений. Вот он завис над замком, поднимая ударами крыльев настоящую бурю, Карета в центре двора мешала ему опуститься на землю. Кучер присел, придерживая шапку. Рон развернулся и скрылся за стеной. Он исчез из вида, а я едва не бросилась к воротам, чтобы узнать, там ли он, не привиделся ли мне его образ. Говорят, от печали можно тронуться рассудком. Я заставила себя стоять на месте, до боли в руках держась за перила веранды, и смотрела, смотрела на створку ворот, Чудилось, что прошла вечность, а на самом деле не больше минуты. Створка приоткрылась, и тёмная фигура опрометью бросилась к крыльцу. Но тут Рон увидел меня и застыл на месте, и дальше пошёл уже медленней. Он часто дышал, как после быстрого бега. Сколько времени он провёл в полёте? «Рози». Он встал на нижнюю ступеньку крыльца и поднял голову. Я молчала, глядела на него комкала в руках дорожные перчатки и кусала губы. «Не езди на бал». «Да что ты? Тебя забыла спросить». Я удивилась, как холодно и жестко прозвучал мой голос. Рон поднялся еще на одну ступеньку. Он не отводил от меня взгляда зеленых пронзительных глаз. «Нори сегодня утром получила от тебя второе письмо. О первом она мне не сказала. Она со мной не разговаривала много дней, и я...» «Понимаю, почему». «Ого, если уж наша болтушка Нори, которая совершенно не умеет хранить секреты, держалась столько времени, значит, она очень зла на Рона. Очень зла». «Это письмо тоже предназначалось не тебе», — сухо сказала я. «Да, да, я знаю». Рон сделал еще один шаг вперед. Теперь мы стояли совсем близко, глаза в глаза. От разгорячённого после быстрого полёта тела Рона поднимался пар. Он летел несколько часов, чтобы увидеть меня. Но зачем? Что можно изменить? Всё сказано, только лишняя боль перед разлукой. «Не езди на бал, Рози». «Почему?» — произнесли мои губы. «Я чувствую это ловушка. Неспроста такая поспешность. Король не выпустит тебя. Не езди». «Почему?» — снова спросила я. Рон мотнул головой, будто его изнутри раздирали тысячи слов, а он не мог подобрать нужные. Хотел накрыть ладонью мои трясущиеся от холода и волнения пальцы, но ладонь застыла в воздухе, ведь он потерял право держать меня за руку, так словно мы по-прежнему друзья. «Рози!» — в голосе Рона прозвучало столько отчаяние, что я вздрогнула. «Я не знаю, как сказать...» Как передать всё, что я чувствую? Я верил, что поступаю правильно. Как мне отплатить за спасение жизни, спасение рода? Этому поступку нет цены. Я думал отказаться от своих чувств и посвятить себя служению, меньшее, что я могу. «Ты дурак, да?» — прошептала я. «Совсем идиот?» Что там происходит в твоей глупой драконьей голове, если ты решил, что таким образом меня счастливишь Рон покорно кивнул. Дурак, идиот, как угодно. Ты уехала. А я ожидал, что после избавления от проклятия почувствую свободу. Но без тебя мне эта свобода не нужна. И если с древним проклятием я кое-как сжился, то без тебя просто не могу дышать. «Сегодня после занятий Нори нашла меня и сказала в своей любимой манере, «Ты, конечно, придурок, Рон, но промолчать я не могу. Рози едет на королевский бал, и там ее, как пить дать, просватают». «Розали, не езди на бал!» «Но я не могу не поехать!» — крикнула я. «Не могу!» «Можешь». Рон подхватил меня на руки, легко, будто пёрышко, и вломился в гостиную, изумив своим появлением родителей и слуг. Папа уже стоял в дверях, перекинув через руку тёплый плед, чтобы укутать меня в дороге, а мама застёгивала плащ, собираясь выйти нас проводить. — Дорогая, позволь представить этот молодой ч... э... э... <кхм> дракон, друг нашей Рози, Эороан Витан сообщил папуля светским тоном. И эта деланная невозмутимость выдавала его с головой. Папа к появлению Рона был не готов. Откашлялся, прежде чем продолжить. А «Что привело вас в черный оникс? Рона осторожно поставил меня на пол. Он волновался не меньше, чем сам папа. Его потряхивало от напряжения. Родители переглянулись, будто о чем-то одновременно догадались. Мама передала Алика няне и встала рядом с папой, Рон набрал в грудь воздуха и опустился на одно колено. «Господин и госпожа Вилар, я прошу руки вашей дочери. Я знаю, что в ваших глазах я незавидная партия, я беден и утратил титул, и такое сокровище, как Розали, достойно лучшего. Но я клянусь, что сделаю вашу дочь счастливой. Я добьюсь положения в обществе и смогу обеспечить свою семью». «Рози и наши дети ни в чём не будут знать нужды». Он нашёл меня взглядом и дальше говорил, обращаясь только ко мне. «Розали, с самого первого дня, с первого взгляда я понял, что ты моя единственная любовь. Драконы это чувствуют, знают. Прости, что сделал тебе больно. Я действительно дурак, прости!» И прими в оплату долга. «Мою руку, моё сердце и мою жизнь». Я застыла, словно окаменела. Всё произошло так внезапно, так стремительно изменилось. Ещё пять минут назад я должна была сесть в карету и ехать во дворец. А теперь Рон предлагает мне стать его женой. Ладно, что уж, я готова была крикнуть «Да!» Едва Рон опустился на колено и произнёс первые слова. «Но за то, что он такой дурачина, нужно его хотя бы немножко проучить. Вот!» За спиной Рона мама и папа подавали мне знаки. Мама кивала, папа двигал бровями. «Такие смешные!» Гобленята хихикали и подталкивали друг друга локтями. Сестрёнки с плам подпрыгивали на месте от возбуждения. «Девочки всегда такие девочки!» Я молчала. Рон постепенно менялся в лице. Надежда сменялась растерянностью, растерянность отчаянием. Я его знатно помочила, заставила страдать целую минуту. Да, я рассмеялась, когда Рон закружил меня по комнате и, нисколько не стесняясь родителей, покрыл мои щеки поцелуями. Сестренки Норри пищали от восторга. Мама прижимала ладони к горящему лицу, папа забавно моргал, явно старался скрыть слезы. Ещё не улеглась суматоха, когда он вышел на крыльцо и крикнул «Распрягайте лошадей! Поездка отменяется!» Вернувшись, он пожал Рону руку. «Примите мои поздравления, граф». «Я не граф», — опешил Рон и слегка побледнел. «Граф, поверьте моему слову герцога, титулы земли возвращены роду Витан, так как были получены обманом». Я хотел сообщить тебе позже, но рад, что удалось сделать это при таких приятных обстоятельствах. Сегодняшнее утро я встречаю невестой. Я перечитала запись и поцеловала потрёпанный блокнот. Счастливейший день в моей жизни. Правда, поженимся мы не скоро, только после окончания академии. Таково условие моих родителей. Но Рон соглашался на все, да и оставшиеся четыре с половиной года пролетят незаметно, ведь мы будем вместе. Да, я забыла упомянуть, я возвращаюсь к учебе. Это еще один повод для радости. И для волнения тоже. «Как же я сдам экзамены?» — прошептала я, сонно прижавшись щекой к плечу Рона. По случаю помолвки, слуги поспешно накрыли стол, и мы за разговорами засиделись за полночь. Алика и Горошина к няне увела в спальню, а сестренки наотрез отказались уходить и дремали тут же на софе. «Твой будущий муж не даст тебе провалить экзамены», — гордо сказал Рон, улыбнулся и поцеловал меня в нос. «У нас еще полно времени на подготовку». «Целая ночь», — уточнил папа, и мы дружно рассмеялись этой студенческой шутке.